Глава шестнадцатая Больше всего Толя не любил переезжать, а точнее привыкать к новому месту. Поэтому следующие несколько дней после ЧП в Усмане для него были тяжелым испытанием. Каждый день дорога, новая машина с разными водителями и новый дом. Вот и сегодня уже в ночи он прибыл в очередной такой, и, только что закрыв за собой массивную дверь, щелкнул выключателем. Коридоре загорелся свет, с улицы раздался шелест гравия, а потом удаляющийся звук двигателя внедорожника, привезшего парня в эту глушь в Вологодской области. Тихо, мой хороший, Толя выпустил из переноски не менее, чем он сам, взволнованного кота. Может, это последний переезд. Он погладил любимца по спине и, поставив на пол миску, налил в нее воды. — А я предпочитаю собак. Раздался из темной гостиной низкий голос. Толя вздрогнул и протянул было руку к висящей на поясе кабуре, но на полпути передумал и просто включился.